Большой реклюзиум гудел от надсадного кашля кузнеца войны и ударов молота его капеллана. Зал легко вмещал весь гарнизон Шаденхольда в количестве 30 железных воинов для отправления ими своих культурных церемоний и ритуалов. В действительности, из-за того, что крепость постоянно находилась в состоянии повышенной боевой готовности, На службе редко бывало больше десяти легионов Астартес одновременно. Дантиох и его капеллан не допустили, чтобы подобные ограничения повлияли на изначальный замысел и великолепие зала. Железных воинов на Малом Дамонтине было немного, но они были велики душой, и их сердца переполняла возвышенная вера и преданность своему императору. Исходя из этого, большой реклюзиум являлся самым большим помещением в крепости, способным служить духовным нуждам десятикратно большего числа воинов. Со сводчатого каменного потолка свисал черный лес железных прутьев, раскачивавшихся в воздухе над проходом к центральному алтарю. Они усиливали звуки культовых обрядов, молитвенных, и оральных песнопений маленького гарнизона до величайшего гула. Все это поддерживалось ревом церемониального горна, на возвышении в передней части зала и ритмичным стуком молота по железу, возлежащему на алтаре наковальне. Пределы по обе стороны от центра украшала скульптурная композиция, протянувшаяся во всю длину большого реклюзиума, взбираясь по алтарным ступеням, и заканчиваясь у дальней стены. Возвышаясь над прихожанами, ее скульптуры из чистейшего железа изображали многолюдную, сложную, батальную сцену. Герои, железные воины, штурмуют позиции варвара, находящиеся на возвышенности. Первобытные гиганты были титанами, олицетворявшими собой все старое, бастионы вымыслов и суеверий рушащиеся под натиском силы оружия Четвертого Легиона, и силы технологии и разума. Композиция не только служила вдохновляющей диорамой, но и порождала иллюзию, что собравшиеся находятся в гуще сражения, а именно там люди Дантиоха желали оказаться больше всего. Позади скульптур каменные стены помещения по обе стороны были облицованы листами полированного железа на которых выгравированные схемы и чертежи накладывались друг на друга, образуя фреску с изображением императора. Гордили воглядевшего с запада и примарха Пертурава на востоке. «Милорд, они приближаются!» — возвестил Тараж, и кузнец войны, почтительно преклонивший колено, с трудом поднялся. Под главной аркой входа в реклюзиум зазвучали уверенные шаги. Железный полотен развернулся и встал подле своего кузнеца войны, пока полковник Круйшанг из 9-го ангельского охранного полка Адамантифрактов в полном парадном обмундировании нерешительно топтался неподалеку. Завершив ритуальные удары, капеллан Жнеф отсоединил молот-реликвию от гибкого бионического протеза своей правой руки и плеча. Он передал крепление от святыни громадному рабу, обязанностью было поддерживать огонь в церемониальном горне. Жнеф торжественно прошествовал по ступеням вниз, кивая единственному из присутствующих, кто не был членом гарнизона Шаденхольда, клирику в дивизионном сине-зеленом одеянии с капюшоном. «Явились!» — пробормотал Жнеф когда делегация с вошла в его реклюзиум и двинулась по длинному проходу к ступеням алтаря. Впереди всех шагал Идрис Крендул, новый кузнец войны из 14-й Великой Роты. Суровое выражение лица олимпийца сильно портили шрамы. Следом шел адепт в темно-красных одеждах, адептус механикус, чье лицо терялось в тени капюшона. Три бионических окуляра вращающиеся словно объективы микроскопа испускали болезненный желтоватый свет рядом с ним был сын хоруса глаза на наплечнике и на груди отличного светло-зеленого доспеха с черной как ночь отделкой ни с чем нельзя было спутать. Его смуглае бровастое неулыбчивое лицо было хмурым, словно от постоянных раздумий по бокам от них Шагал в ногу почетный караул Крэндла. Эскорт из четырех ветеранов легионов Астартес, сверкающих в серых доспехах четвертой модели Максимус, с кричащей золотой отделкой. Кузнец войны холодно приветствовал своего прежнего господина Крэндл у подножия алтарных ступеней. Время шло под взглядом гравированных глаз императора. «Крэндл!» — ответил Дантиох. Железный воин поджал изувеченные губы, но не стал реагировать на отказ Дантиоха признать его новое звание. «Пятьдесят первая экспедиция приветствует вас. Позвольте представить адепта Гракха и капитана сынов Хоруса Газдрубала Сераписа». Дантиох не стал их приветствовать. Коротко закашлившись, он небрежно махнул перчаткой через плечо. «Моих людей ты знаешь», — сказал кузнец войны потом добавил, и твоих. Несомненно, Крэндл приподнял рассеченную бровь. Мы привезли вам новые приказания от вашего примарха и вашего магистра войны. А как насчет приказов императора? От него вы ничего не привезли? Поинтересовался Дантиох. Крэндл напрягся, затем внешне расслабился. Он оглянулся через плечо на Сераписа. Но выражение лица капитана не изменилось. Император давным-давно повелел, чтобы его возлюбленные сыны под верховным руководством наиболее возлюбленного Хоруса Луперкаля довели великий крестовый поход до неизбежного завершения. Здесь, среди покоренного космоса, слово воителя закон. Тебе это известно, Дантиох. Здесь, во тьме Востока, до нас доходят тревожные слухи о покоренном космосе и о том, куда все это начинает заходить, прошипел Дантиох. «Ректор, прошу вас, можете говорить». Клирик в сине синезолотом одеянии с извиняющимся видом нерешительно вышел вперед. «Этот человек, — пояснил Дантиох, — прибыл к нам с большого дамантина с печальными известиями. Жрец, разом ставший объектом пристального внимания сверхлюдей, спрятал лицо в глубинах своего капюшона. Сначала он мямлил, потом обрел уверенность. «Милорды, я ваш покорный слуга», — начал ректор. «Эта система — конечный путь малоизвестного торгового пути. Торговцы и пираты, как чужаки, так и люди, перевозят товары между нашей глубинкой и центром галактики. Последние несколько месяцев они доставляют ужасные новости». Весьма важные для ангелов императора здесь, на Малом Дамантине, о гражданской войне, пылающей по всему империуму, гибели целых легионов космического десанта и о немыслимом убийстве сына императора. Одних этих трагических сведений хватило бы, чтобы привести меня сюда. Космодесантники со скалы всегда были нашими друзьями и союзниками в сражениях с зеленокожими захватчиками. Но затем до моих ушей дошли ужасные вести, и мое сердце плачет кровавыми слезами, страдая за моих повелителей, железных воинов. Олимпия, их родной мир, пала жертвой мятежа и возмездия. Планета разрушена до скалистого основания, ее горы полают в огне, а народ обращен в рабство. С разбитым сердцем вынужден я сообщить, что Олимпия отныне не более чем преисподняя опозоренная и заваленная гниющими трупами, где царят цепи и тьма. — С меня довольно, — предостерег Серапис. крендел повернулся к кузнецу войны. — Твой примарх? — Мой примарх, — перебил его Дантиох, — как я подозреваю, был участником вышеописанных трагедий. — Ты зря тратишь наше время, Дантиох, — скривил разорванные губы Крендал, напирая на твердые согласные в имени кузнеца войны. Вы получаете новое назначение. С твоей ролью Смотрителя покончено. Ваш Примарх и Легион Железных Воинов теперь сражаются за Хоруса Луперкаля. Все доступные силы и ресурсы, включая те, что формально находятся под твоим наблюдением, нужны магистру войны для марша к древней Терри. Жестокие откровения Крендла эхом разнеслись по большому реклюзиуму. На мгновение все умолкали, потрясенные тем, что столь бесстыдная ересь прозвучала в этом святом месте. «Прекратите это безумие!» — взмолился со ступеней капеллан Жнеф. На его черно-серебряном доспехе играли отсветы священного горна. крендел подумай, что ты творишь!» — добавил Тараж. «Я теперь кузнец войны, капитан Тараж!» — взорвался крендел «Кем бы ты ни был в этой захолустной дыре, будешь обращаться ко мне согласно заслуженному званию». «Заслуженному чем?» – спросил Дантиох. «Это вознаграждение за провал? Ты стал командиром лишь потому, что тебе не хватило мужества быть верным?» «Не надо говорить мне о провалах и недостатке мужества, Дантиох. Ты-то у нас непревзойденный герой-победитель», – огрызнулся Крендал. Он кивнулся Рапису, отчего осколки гранаты, до сих пор сидящие в тканях его лица, заблестели в лучах света. Именно поэтому великий барабас Дантиох и дошел до того, что его оставили сторожить никчемный кусок камня. Любимчик лорда Пертураба закончил тем, что потерял крак Фиону. Стратополы, мир-крепость Голгис во время миграции хрудов в проливах Вульпы. При этих словах Крендла Дантиоху вспомнились последние тяжкие дни на Голгисе. Хруды – ксеномерзость, нашествие невидимого, ожидание и смерть. Когда гарнизон Дантиоха превращался в прах, их доспехи ржавели, болтеры отказывали, а крепость разрушалась. Лишь после того, как мощное энтропийное поле, порожденное мигрирующими стаями хрудов, состарило камень и плоть до предела, позвоночные существа полезли в атаку, изо всех щелей и закоулков, вонзая в жертву свои давитые когти и разрывая ее на части лучше всего даньтьох помнил как они ждали когда грозовая птица заберет тех кто остался в живых среди развалин голдиса сержант залан воин поэт востополь и технодесантник товара сердца залана перестали биться на борту грозовой птицы через считанные минуты после того как корабль его подобрал товар умер от дряхлости в лазарете крейсера как раз перед малым дамантином Вастополь и кузнец войны считали, что им сравнительно повезло, но они оба превратились в коллег с одрехлевшими сверхчеловеческими телами. Потом он счел разумным, с едким презрением продолжал Крензал. Усомниться в том, как его примарх ведет кампанию по истреблению хрудов. Без сомнения, это был способ оправдаться за потерю половины Великой Роты, а не попытка переложить вину на истинных виновников императора с его неумелыми попытками завоевать галактику и себя самого за столь неудачное участие в этом 4 легион рассредоточен по звездам неисчислимое множество крохотных гарнизонов удерживают расползающиеся остатки согласия оставшиеся после безрассудного крестового похода наши некогда горделивые железные воины превратились в планетарных тюремщиков примарх ошибся покачал железной маской Дантиоха. Компания по истреблению подхлестнула миграцию, вместо того, чтобы с ней покончить. Пертурабо утверждает, что галактика очищена от хрудов, но если это так, что незаметно уничтожает мир и в течение коронада. Новый кузнец войны проигнорировал эти слова. «Ты разочаровываешь и раздражаешь нашего примарха», заявил Крендал Дантиоху. Твоя слабость его оскорбляет, твоя уязвимость — удар по его генетическому наследию. У нас у всех есть шрамы, но смотреть невыносимо именно на тебя. Не потому ли ты надел маску?» Крендл насмешливо усмехнулся. «Очень трогательно. Ты — оскорбление природы и законов, что правят этой галактикой. Выживает сильнейший, а слабый умирает. Почему ты не уполз куда-нибудь и не умер, Дантиох?» Для чего цепляешься за жизнь, не давая покоя остальным, словно дурное воспоминание? Если я настолько ужасен, чего вы с примархом хотите от меня? Ничего, коллега, я сомневаюсь, что ты дотянешь до места сбора. Пертураба призывает своих железных воинов, истинных своих сынов, под знамена магистра войны. хорус приведет нас под стены имперского дворца, где невообразимые укрепления императора пройдут испытания нашей отвагой и где будет твориться история. Император давно погряз в своих мечтаниях на древней Терре. Зло добавил Газдрубар серопис Императору не нужны советы, политики и бюрократия, порожденные им в его затворничестве. Мы нуждаемся в руководителе. Великий Крестовый Поход должен обрести цели и смысл. Император недостоин более вести человечество на новом этапе его естественного господства над галактикой. Его сын Хорус Луперкаль доказал, что способен справиться с этим. «Кузнец войны Крендалл», — произнес Жнев, отстраняя сына Хоруса и угрожающего выдвигаясь вперед. «Если вы стоите в стороне и ничего не предпринимаете, пока магистр войны замышляет отца убийства и льет яд в уши братьев-примархов, «Значит, вы тоже замышляете от соубийства!» «Пертураба, наш примарх! Мы должны помочь нашему благородному лорду понять ошибочность его решения, а не поддерживать его собственным безоговорочным согласием!» «Действительно, лорд Пертураба ваш примарх!» «Разве так трудно повиноваться приказу вашего примарха?» – поинтересовался Серапис. «Или мятежная олимпийская кровь все еще бушует в ваших жилах?» «Крэндл, то, что ваш родной мир взбунтовался, в ваше отсутствие уже достаточно унизительно. Надеюсь, вы не допустите, чтобы то же самое произошло с членами вашего же легиона». «А ты, понтификатор, помолчи!» — рявкнул Крэндл на капеллана. «Я уже слышал ваши доводы. Скоро у легиона не будет нужды в тебе и тебе подобных». Кузнец войны развернулся к Дантиоху, молча кипящему от ярости. «Ты немедленно сдашь мне командование этой крепостью и гарнизоном». Мгновение два железных воина с холодным бешенством смотрели друг на друга. «А если я откажусь? Тогда ты и твои люди будут считаться изменниками при марху и магистру войны», — посулил крендел «Как ты и твой хатанийский друг — изменники по отношению к его величеству императору. Твою крепость сотрут в порошок, и предателей с ней заодно», — объявил Крэндл. Дантиох обратил свою угрюмую маску к полковнику Круйшанку, к Жневу и своему железному полотину, Зигмунду Тарашу. Их лица были не менее мрачными. На миг задержав взгляд на заезжем клирике, барабас Дантиох вновь обратил его на своего безумного противника. Крендла переполняли страх и неистовство. Серапис просто смотрел. Так смотрит сторонний наблюдатель. Кукловод! дергающий за веревочки. Адепт Грак ритмично булькал и вращал своим триокуляром, настаив линзы на Дантиоха. Почетный караул кузнеца войны застыл, как изваяние Болтеры наготове стволы наставлены на стражей Шаденхольда. «Вастополь!» — позвал Дантиох. «А ты как думаешь?» По залу раскатился рев, от которого задрожали и закачались железные прутья, подвешенные над реклюзиумом. Среди гигантских железных скульптур-диорамы неуклюже зашевелилось что-то громадное. Простейший инстинкт самосохранения заставил Крендла и его почетную стражу обернуться. Одна из скульптур вдруг ожила. В компании атакующих титанов она казалась маленькой, но разом будто увеличилась в размерах, нависнув над пораженными железными воинами. Перед легиона Састартес стоял Дридноут. Неторопливый металлический монстр, огромный, как в высоту, так и в ширину, и увешанный мощным оружием. Почтенный востополь как и его кузнец войны, последний оставшийся в живых железный воин с мира крепости Голгис. Его измученного страшными ранениями и преждевременной дряхлостью Дантеох поместил в броню Дредноута, чтобы воин смог продолжать службу и быть живым хранителем истории роты. Боевая машина была наспех выкрашена в черный цвет, чтобы стать неразличимой среди других фигур-диорамок. При движении за ней оставался след из капель свежей краски. Когда стена из керамита и адамантина надвинулась на них, вооруженные сопровождающие Крендла попытались впустить в ход болтеры. Зияющие спаренные автопушки почтенного Вастополя были уже заряжены, приведены в полную боевую готовность, и наведены на цель. Орудия загрохотали, выплюнув огонь в космодесантников и заполняя зал невыносимой какофонии боя. С такого близкого расстояния тяжелые орудия оставили от двух легиона Састартес лишь лужицы крови и обломки доспехов. С куда большим изяществом и ловкостью, чем можно было ожидать от столь громадной машины, атакующий дредноут развернулся и отшвырнул третьего железного воина. Противоположный предел ударом плеча, из которого торчала рука с силовым когтем. Манипулятор скомкал прекрасный доспех «Максимус» и стали слышны вопли находящегося внутреннего воина, у которого ломались кости и рвались внутренние органы. Пока крендел и Серапис пятились в укрытие, выставив болтеры, адепт механикум повалился на пол реклюзиума, Единственный уцелевший из почетного караула бросился на дредноута. Скинув болтер над головой, железный воин поливал бронебойную гробницу почтенного востополя огнем. От адамантиевого панциря дредноута посыпались искры. Вастополь включил цепной кулак, подвешенный под автопушками. Обрушив на железного воина удар этого зазубренного кошмара, боевая машина размолола в щепки его оружия а потом вспорола его доспех от челюсти до пупа. Из рваной раны во всю грудную полость и живот посыпалось содержимое. Почетный страж упал на колени и умер. Отойдя от скульптурной группы, Дредноут позволил изломанному легиону Астартес, пригвожденному им безжалостному железу, рухнуть на пол. Подняв огромную металлическую ногу, Вастополь раздавил шлем Железного Воина, размазав его мозги, По отполированному камню и прекратив страдания изувеченного космодесантника. Когда даох двинулся вперед сопровождаемый тарашем и жневом с одной стороны и ректором и полковником с другой кренделл и сын хоруса отступили на их искаженных лицах были написаны ужас и ярость оба офицера легиона со стартто пятились к выходу из большого реклюзиума, наставив оружие на безоружного кузнеца войны и его тяжело вооруженного дредноута. Однако Крендалл и Серапис были политиками и знали, что их шанс убраться из крепости живыми – не оружие, а угрозы. Почтенный востополь острыми, как долото клинками силового когтя, поднял с пола Гракха, держа адепта механиком за виски и вверх капюшона, будто куклу. Тошнотворные желтые линзы триокуляра техножреца панически вращались. Дыхательные трубки отчаянно булькали. «Боюсь, что кузнец войны Крэндл притащил тебя сюда, велев осмотреть наши фортификации», обратился Дэнтиох к подвешенному Гракху. «Чтобы по возвращении ты смог рассказать о нашей обороноспособности. Разумеется, более грамотный кузнец войны, нежели он, сделал бы это сам. востополь был хроникером нашей роты, но теперь он не слишком славоохотлив». «Вастополь!» – позвал Дантиох. «Чем заканчивается история адепта Гракха?» Силовой коготь дредноута начал вращаться в запястье, начисто оторвав голову техножреца вместе с капюшоном от плеч. Труп ударился об алтарные ступени. Изобрубка шеи толчками била кровь, смешанная с машинной смазкой. «Это безумие!» – завопил крендел на подступающего к нему Дантиоха. «Ты покойник!» Угрозы начались капитан Крендел прошипел Дтьох это крепость железных воинов она не служила и никогда не будет служить мятежному магистру войны. Мой гарнизон и я верны императору. Мы не разделим с тобой твое проклятие. В сумрачных глазах Дньтеха сверкнула холодная гордость, столь свойственная легиону и их железному отцу. Похоже у меня есть последняя возможность доказать примарху свою полезность. На сей раз я его не подведу Шаденхольд никогда не падет, ты слышишь меня, Идрис? Эта крепость и люди, которые ее защищают, никогда не будут твоими. Железные воины с малого Дамантина сражаются за своего императора и за меня. Ты познаешь вкус неудачи, и тогда придет твой черед изведать гнев примарха. А теперь беги, трус, беги к своему изменническому флоту и забирай этого паршивого предателя с собой». Пятясь сквозь арку большого реклюзиума вместе с настороженным серописом, широко раскрыв глаза крендел махнул Болтером себе за спину, потом снова в сторону Железных Воинов и их Дредноута. Все это Крендалл описал стволом Болтера широкий круг. Будет обращено в прах за один день, слышишь, Дантиох, за день. Попробуй, взревел Дантиох, но дальнейшая угроза растворилась в мучительном кашле. Кузнец войны, задыхаясь, упал на колени. Тараж схватил Дантеоха за руку. Похлопав железного полотина по керамитовому доспеху, кузнец войны восстановил дыхание. Тараж отпустил его. Но измученный железный воин остался стоять на коленях, опустив голову. Он медленно повернулся к прячущемуся под капюшоном клирику. «И так, — сказал тот, — вы слышали все своими ушами, прямо из уст предателя». Сердца наших братьев погрязли в извращениях и изменеях. Он засунул руку под свое богатое одеяние. Тихое гудение перемещающего поля, почти незаметное прежде, смолкло, снимая маску с клирика и являя взглядом его истинные размеры. Когда он сбросил капюшон, реальность вокруг огромной фигуры на миг затуманилась, затем снова обрела кристальную ясность. С разума защитников Шаденхольда спала пелена, И они увидели брата-космодесантника богато украшенном доспехи ярко-синего цвета. Под рукой воин держал шлем с плюмажом. На боку в ножнах висел Гладиус. Поверх ослепительного великолепия его доспеха рунной работы со знаками боевых отличий и наград был надет Сюрко. Знак на правом плече свидетельствовал о том, что это ультрамарин. Украшенный драгоценностями, круг Сауреус на левом, что он чемпион Легиона тетрарх Ультрамара и член почетного караула самого рабаута желимана «Ты хорошо справился со своей ролью, тетрарх Никодим. Часто ли ультрамарины прибегают к таким театральным приемам?» спросил Дантиох. «Нет, милор, не часто», ответил чемпион, чьи коротко остриженные волосы и красивое потрициальное лицо выдавали в нем элитного воина Ультрамара. Но времена теперь особые и требуют соответствующей тактики. — Позволь мне говорить откровенно, ультрамарин. Когда-то появился на Малом Дамонтини с клеветническими обвинениями и с сухими разведданными. Я чуть не приказал Вастополю сбросить тебя с бастионов Шаденхольда. Кузнец войны поднялся с колен с помощью Тараша. Тетрарх метнул в него суровый взгляд. Вокруг одного из его глаз была нанесена искусная татуировка со знаком его ордена. «Нелегко железному воину слышать о слабости своих братьев», продолжал Дантиох. «В этом я согласен даже с Идрисом Крендлом. Ты опорочил моего отца и обесчестил Четвертый Легион обвинениями в мятеже, ереси и убийстве. Мы позволили твоим оскорблениям остаться безнаказанными. Ты предоставил нам редкую возможность узнать об измене собратьев из первых рук. Наш договор скреплен правдой. Итак, Чего хочет от нас Рабау Джелеман? Таврон Никодим оглядел собравшихся. Суровая гордость Тараша и Жнева была под стать гордости самого кузнеца войны. Почтенный Вастополь существовал лишь для того, чтобы сражаться. А безоговорочная преданность полковника Круйшанка была написана у него на лице. Верность императору, дарующая ему утешение перед лицом бедствий. Ничего такого, что вы бы не дали сами. Твердо ответил Никодим. Откажите магистру войны в ресурсах и подкреплении. Продержитесь так долго, как только сможете. Усилия немногих верных способны замедлить продвижение изменника. Минуты, дни, месяцы. Сколько угодно, чтобы дать императору время укрепить терру перед надвигающейся бурей. А моему лорду пробиться через посеянное хорусом замешательство и подготовить ответ верноподданных императора. Если мы собираемся пожертвовать собой ради этого, Железный Воин выступит против Железного Воина. Было бы неплохо знать, какая стратегия есть у Желимана, заметил Дантиох. Да ми Как всегда, у лорда Желимана есть план, невозмутимо ответил чемпион ультрамаринов. Когда все покидали залитой кровью большой реклюзию, Дантиох окликнул: "Никадим, да кузнец войны, почему я «Лорду желиману известно о вашем мастерстве и большом опыте в осадном деле. Он думает, что эти умения понадобятся. Он мог бы рассчитывать на мои умения, но как насчет верности?» — настаивал Дантиох. «В конце концов выяснилось, что верности у моего легиона маловато». «Вы были откровенными, лорд. Дозволено ли мне ответить вам тем же?» Дантиох кивнул. «Магистр войны воспользовался слабостью вашего примарха, его гордостью» осторожно пояснил Тетрар. Ваша история с Пертураба не секрет. Лорд Джелеман полагает, что может положиться на ту же самую слабость вас. И снова кузнец войны кивнул Никодиму и самому себе.